«Вы верно посланы сказать нам, когда начинать?» — спросил один из незнакомцев. «Конечно», — отвечал Д'Артаньян, надеясь выведать что-нибудь. «Для чего же я здесь, как не для этого?» «Ну так остановитесь у окна и следите». Подавив улыбку, Д'Артаньян сделал знак Раулю и с удобством расположился у окна. Да здравствует Кольберф! Жуткое зрелище представляло собой Грявская площадь. Сплошное море голов, волнующихся, как колосья в поле. При каждом отдаленном шуме все эти головы приходили в движение, миллионы глаз сверкали. Все сильнее бушевал этот живой океан, и волны его, точно волны прилива, бились о сплошную стену стрелков, окружавшую виселицей. Тогда рукоятки алебард опускались на головы и плечи подступавших смельчаков, и рядом с виселицей возникало свободное пространство, а задние ряды внезапным напором оттеснялись к самым перилам набережной сены. С высоты окна, из которого открывался вид на площадь, Д'Артаньян с тайным удовольствием наблюдал, как находившиеся в толпе мушкетеры и гвардейцы успешно прокладывали себе дорогу, работая кулаками и рукоятками шпаг Они образовали уже плотную группу человек в 50 Но не это привлекало внимание Д'Артаньяна. Вокруг виселиц и вдоль аркады Сан-Жан кипел настоящий живой водоворот. Среди тупых и равнодушных фидиономий Мелькали люди со смелыми, решительными лицами, которые обменивались друг с другом какими-то таинственными знаками. В одной из наиболее оживленных групп Д'Артаньян заметил незнакомца, пришедшего из соседнего сада и державшего речь в кабаке. Теперь он, по-видимому, собирал людей и отдавал им приказания. — Так и есть! — воскликнул Д'Артаньян. — Я не ошибся. Я знаю этого человека. Это Менвиль. Что он тут делает, черт побери? Глухой шум, усиливавшийся с каждым мгновением, отвлек его внимание в другую сторону. Шум этот был вызван появлением осужденных. На углу площади показался шедший впереди отряд стрелков. Голый говор толпы превратился в оглушительный рев. Видя, что Рауль побледнел, Д'Артаньян ударил его по плечу. Стоявшие у очага люди, услышав крики, обернулись и спросили, в чем дело. «Ведут осужденных», — отвечал Д'Артаньян. «Отлично», — сказали оба, и принялись еще усерднее разжигать огонь. Д'Артаньян поглядывал на них с беспокойством. Ему было ясно, что эти люди, разводившие без всякой надобности такой сильный огонь, Затеяли что-то недоброе. Между тем осужденные уже появились на площади. Перед ними шел палач, а по сторонам по 50 стрелков. Оба были одеты во все черное, оба бледные, но спокойные. Д'Артаньян заметил, что они почти на каждом шагу приподнимались на носках и нетерпеливо смотрели через головы толпы. Хм... «Как они стремятся поскорее увидеть виселицу?» — произнес он. Рауль отступил назад, не будучи, однако, в состоянии совершенно покинуть окно. ужасное зрелище также обладают притягательной силой. «Смерть им, смерть!» — кричали пятьдесят тысяч глоток. «Да, смерти им, смерть!» — ревело несколько десятков, особенно яростных голосов, точно отвечая толпе. «Вздернуть их, вздернуть!» «Да здравствует король!» — кричала толпа. «Король?» — пробормотал Д'Артаньян. «Удивительно. Я полагал, что не король, а Кольбер приказал их повесить». В эту минуту в толпе началась давка. Шествие осужденных остановилось. Люди со смелыми и решительными лицами, которых заметил Д'Артаньян, Так поспешно и энергично толкались, протискивались и напирали, что добрались почти до цепи стрелков. В процессе снова тронулась. Вдруг люди, приковавшие к себе внимание Д'Артаньяна, с криком «Да здравствует, Кольбер!» бросились на конвойных, которые тщетно старались от них отбиться. Позади надвигалась толпа.